Эпилог. Прошло 15 лет после моего чудесного возвращения к своей семье. Вроде бы это было так много, но с другой стороны невероятно мало. Говорят, что жизнь вообще имеет свойство пролетать как одно мгновение. Наше существование соткано из разных моментов, счастливых и не очень. Но счастливых все равно больше, если рядом твой человек. Жизни двух людей где-то наверху соединяют в одно целое, за которое мы порой забываем благодарить. У нас с Эмотом родились два мальчика Брендон и Чарльз. Разница в возрасте у них была всего лишь год, и они не расставались, следуя друг за другом, как нитка за иголкой. Брендон был похож на отца, а Чарльз внешностью пошел в меня. Но оба парня были с характером с обострённым чувством справедливости, что порой очень мешало им. Я всегда считала, что человек, борющийся за справедливость, обычно строг не только к другим людям, но и к самому себе. Мальчики, сами того не замечая, требовали совершенства и от мира, и от людей, и от самих себя. Беатрис и Лили тоже держались вместе, периодически устраивая громкие скандалы. Сначала они были из-за кукол, потом из-за платьев, а в последнее время я стала замечать, что они заглядываются на одного парня. Бет была чуть мягче, чем сестра по характеру, но зато Лили была отходчива. После любой ссоры она всегда первая шла мириться, ласкаясь, будто котенок. Эммат всегда говорил, что жалеет ее будущего мужа. По его мнению, такая вертехвостка кому угодно заморочит голову. Но герцог очень любил дочерей. Всегда баловал их, даже если я была против. А вот мой супруг из молодого горячего парня превратился в главу семейства, готового ради своих родных на всё. Он стал серьезнее, рассудительнее, даже строже в каких-то моментах но все равно оставался любящим и понимающим мужем. В его темных волосах появились первые седые волоски, черты приобрели спокойную уверенность, а взгляд стал чаще останавливаться на мне с задумчивой нежностью, от которой на душе становилось уютно. Я не представляла себе жизни без него и знала, что это взаимно. Большие изменения случились и в моей общественной жизни. Я стала главой городского совета и находилась на этом посту уже более десяти лет. Нет, это произошло не в тот раз, потому что из-за здоровья мое участие в выборах было невозможным. Я снова выдвинула свою кандидатуру после рождения Чарльза, а все это время главой совета был Карл Ардеми. Нет, вы не подумайте, что я лишила Эсквайра должности. Просто они с Дианой переехали в Донтон. Теперь Карл стал степенным пэром и заседал в парламенте. У них родилось трое детей. Один мальчик и две девочки. Их брак стал счастливым. Это было видно невооруженным взглядом. Кто знает, в чем была истинная причина столь прекрасных перемен. Возможно, в панталонах с кружевной вставкой. А возможно, Эсквайр разглядел достоинство своей супруги. Стоило ей заняться хоть чем-то, кроме оплакивания собственной жизни. У женщин из клуба «Плюща и Клевера» тоже произошли значительные события. Дейзи Фицпатрик вышла замуж за Флойда Барчема, и они усыновили несколько сирот. Он так и служил в Золотой Роще, потому что мы с Эмметом не могли обходиться без него. Мистер Барчем стал нам родным. Миссис Пэддинстон несколько лет принимала ухаживание доктора Дотсона и с нетерпением ждала от него предложения. Но он не торопился умело избегая разговоров на эту тему отчаявшись добиться желаемого миссис пэддинстон тоже воспользовалась советом барбары брикс она упала в обморок надев перед этим заветные панталоны а когда испуганный из примчался спасать ее закрыла двери спальни на замок ключ был выкинут в окно и через 12 часов мистер додсон предложил ей руку и сердце а барбара брикс затеяла свой бизнес И теперь возле мясной лавки ее супруга работала бифштексная под колоритным названием кабанчик-брикси. Возле нее даже стоял зазывала, весело выкрикивая одно и то же. «Говядина, баранина, телятина, свинина и ягнятина! Вам отрежут любой кусок, какой вы захотите, большой или маленький, жирный или тощий, и зажарят, по вашему желанию, сильнее или слабее» а к мясу подадут дижонской горчицы, бутылку пива и ароматную булочку. Бифштексная пользовалась огромным успехом. Чтобы поесть от бивных и котлет, в Корнберри приезжали даже из самого Донтона. Карен Ландертон родила мужу белокурую девочку с такой же, как и у нее, ангельской внешностью. Лоули очень гордился своей дочерью, и я предполагала, что у нас в городе через некоторое время появится первая женщина-адвокат. По крайней мере, ее отец был лишен предрассудков по поводу места женщин в обществе. А Мария Фордсон вышла замуж за Александра и теперь была баронессой Сомерсет. Она подарила мужу четырех сыновей очкариков, а ее чайный магазин стал чайным универмагом, в котором теперь кроме чая можно было купить кофе, сладости, а также чайную посуду. Мои тетушки тоже могли похвастаться радостными событиями в личной жизни. Шерил вышла замуж за владельца гостиницы и с удовольствием помогала своему супругу в его делах. Кэнди познакомилась в Донтоне с вдовцом-фабрикантом, у которого было две взрослых дочери. Они хорошо приняли мачеху, а потом часто приезжали в Золотую Рощу в гости. Между братом Марией Фортсон и одной из девушек возникло чувство, и они вскоре поженились. Но больше всех меня удивила Пресцилла. Она познакомилась в церкви с отставным офицером, очень набожным человеком, овдовевшим много лет назад. Мужчина не стал тянуть и сделал ей предложение буквально после месяца их знакомства, которое она приняла без всякого промедления. Ричард так и жил с нами в Золотой Роще. Он стал намного спокойнее всегда с удовольствием принимал участие во всех праздниках или вечерних чтениях романов. Будучи маленькими, дети любили его общество, ведь он был главным участником всех их игр. А когда повзрослели, всегда относились к нему с трепетом и терпением. «Бедный квартал» уже никто так не называл. Теперь его именовали не иначе, как «Майский», потому что разноцветные домишки — и зелёные улочки напоминали своей яркостью последний весенний месяц. Люди, живущие в нем больше не знали нужды. Мужчины трудились на железной дороге, на лесопилке и в мебельной мастерской, которую я все таки построила. В ней производили школьную мебель, а также мебель для магазинов и аптек. Женщины работали в поместье, в школе, а кто-то так и остался трудиться в поле. Но герцог давным-давно поднял жалование рабочим, поэтому они тоже ни в чем не нуждались. Кто хотел работать, всегда мог найти себе место в герцогстве. В Корнборе за это время приехало много людей, и город стал больше и краше. С помощью Карла Ардами и герцога я добилась того, что большая часть городского бюджета оставалась в местной казне. Школа же быстро стала знаменитой на всю страну. Ей даже хотели дать название колледж имени Миранды Мэрифорд, но я решительно отвергла это предложение. Во-первых, я еще была жива. А во-вторых, мне это казалось каким-то показушным, что ли. Поэтому я придумала школе другое название — колледж Плюща и Клевера. Оно прижилось сразу же — И теперь мальчишки были плющом, а девочки — клевером. На дверях спальни мальчиков висел значок, на котором тянулась вверх изумрудная веточка, а спальня девочек находилась под значком четырёхлистника. Вскоре такие же значки появились на лацканных пиджаков и на форменных блузах. Форма — это вообще была моя отдельная гордость. Ребята носили темно синие пиджаки с такими же брюками, жилеты и белые рубашки а девочки темно тёмно-синие юбки, блузы с пышными рукавами и фартуки с большими карманами. К нам приезжали со всех уголков страны, чтобы посмотреть на школу. И однажды одна благотворительница недовольно сказала, «Леди Мэрифорд, вы лишаете общества качественной прислуги. Эти молодые люди образованы, начитаны, имеют собственное мнение» и вряд ли захотят подносить чай или ухаживать за одеждой своего господина. Другие парни и девушки будут смотреть на все это, и у них появится желание пойти по их стопам. «Общество должно развиваться. Когда рушатся устои, это не всегда плохо, ведь на их руинах можно построить нечто новое», — парировала я. «Это так логично». Но многим было трудно понять прогрессивные вещи — Хотя я и не пыталась навязывать им свое мнение. Все и так шло своим чередом. Не знаю, смогла ли я изменить мир хотя бы в границах одного герцогства. Это будет видно потом, по истечении многих лет. Ведь когда мы приобретаем маленький, неказистый саженец, мы еще не знаем, что из него вырастет. Красивое плодоносящее дерево или бесполезный полусухой сучок. Только потомки смогут оценить плоды моих стараний, а после вспомнить с добром или осуждением. А у меня еще впереди было много дел, и я не собиралась останавливаться. Ночные знаю странные прозрения, когда иду навстречу тишине, когда люблю ее прикосновение, и сила яркая растёт во мне. Колдует ли душа моя или молится, не ведаю, но радостно мне весть. Я чую, время пополам расколится, и будущее будет тем, что есть. Все чаяния, все дали и сближения в один великий круг заключены. Как ветер огненный, мои хотения, как ветер беспреградный и властный. И вижу я, на ком-то загораются сиянием новым белые венцы. Над временем во мне соприкасаются начало и концы. Зинаида Гиппиус Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Нижегородова Александра.